Глава двадцать третья. Овсяные войны. «Может, вы все же расскажете мне, при чем здесь овес?» — спросила я у Дамира. «И почему именно Степной? Ведь дело в овсе, да?» «Нет, не расскажу», — ответил Кнесс Ольхов. «Потому что тебе этого знать не положено. Это дело секретное, Степан». «А я клятву давал, напоминаю я». — К тому же, если я буду знать, в чем дело, то смогу помочь. — А если не будешь, то никому не сможешь рассказать, — мотнул головой блондин. — Степ, не лезь в это дело. В голосе его стали мне приходится отступить. — Но не сдаться. Я же дочь Кирьяна Брайинга. Не хочет говорить. Докопаюсь сама. — В конце концов, я ведь прекрасно знаю... что вечера Кнес Альхов проводит в пьяном ливе а на завтра у него и вовсе билеты в оперу ещё накануне я отчаянно ему завидовала а сейчас только и ждала когда он покинет номер он на редкость хорош собой в расшитом кафтане чистого серого цвета белоснежной рубашке с жабо и узких брюках волосы уже отросли но никто не осмелился бы сказать что он женственен Я снова злюсь, понимая, что в опере он идёт не в одиночестве. И сегодня какая-то дама будет взрываться в эти светлые, мягкие волосы пальцами, подставляя ему губы и плечи. Впервые в жизни я разрываюсь на части. Мне хочется испортить ему вечер так, чтобы он вообще остался в гостинице. И в то же время я собираюсь покопаться в его записях. что решительно невозможно, если он немедленно не отправится в оперу. Комната у Альхова заперта на ключ, но замок столь примитивен, что легко открывается шпилькой. Здесь темно, только свет фонарей с улицы освещает стол, постель и несколько стульев. На спинке одного из них висит шеечный платок. Не удержавшись, я хватаю его и зарываюсь в него носом. а потом, воровато оглянувшись, засовываю за пазуху. Зачем он мне, я и сама не знаю. Маг-светильник от резкого движения вспыхивает ярче солнца, разгоняя дрожащие тени. Я спешно гашу его, забирая избыток магии. Остается лишь тусклый свет. Я уверена, что нужные мне бумаги здесь, а не в кабинете. Вопрос в том, где. под кроватью, в столе, в личных вещах. Я распахиваю шкаф Домирова в очередной раз, поражаясь количеству одежды. Государев сын, прибывая в город с одним лишь саквояжем, обычно покупает себе новые наряды в таком объёме, что и в несколько сундуков они не поместятся. Кнес Альхов предсказуем. Бумаги, перевязанные узкой коричневой лентой, находятся под стопкой кальсонов. Хм. Надо перепрятать свои дневники. Я сажусь на пол, потроша стопку. И всё же, как связан овёс с долговыми расписками от кнесов? Здесь же и мой лист с данными из монастыря. Значит, я на верном пути. Овёс из степи, список мельниц, данные по булошной из Данска, закупка овсяной муки. Тут же долговые расписки нескольких купцов, сомнительные. Проигрыш в карты самое понятное из них. Остальные просто гласят, что взял в долг. Ещё пара дарственных на дом и кусок леса, и мельницу, что отмечено особым значком. Заключение лекарей. Хм, а вот это неожиданно. Купец Иван Калинин, потерю памяти вследствие удара по голове в пьяном виде. Тот же самый Калинин должен почти две сотни золотых. Кому? Ага, к Нессу Рыжакову. Откуда мне знакома эта фамилия? И все же, при чем здесь овес? Пробромотала я, вглядываясь в прочие бумаги. Не понимаю. Овес здесь совершенно ни при чем. Раздался от дверей спокойный голос Дамира Всеславовича. Я дернулась от неожиданности, рассыпая письма, и испуганно уставилась на блондина, лениво прислонившегося к косяку и наблюдающего за мной. Осторожно, не отводя от него глаз, ощупью собрала все бумаги и дрожащими руками похлопала по ним, складывая в ровную стопку. А как же опера? глупо спросила я, пытаясь разыскать ленточку. Я передумал, усмехнулся мужчина. Знал, что ты так просто не успокоишься. Молодец. Я заморгала, не понимая, смеётся он надо мной или хвалит всерьёз. Дамир же запер дверь, в пару широких шагов пересёк комнату. и сел на полы рядом, вынимая из моих ослабевших рук бумаги. — Так что с овсом? — поинтересовался он. — Какие твои предположения? — Овёс вовсе не овёс? — Почти угадал. — Это шифр такой, да? Слово «овёс» подразумевает контрабанду. Из степи? Нет, не так. Среди овса что-то переправляют? — Да. от той кони Степаной, чтобы овёс покупать оттуда. Молодец, близко. Но что есть в степи? задумалась я. Кони, соль, пшеница, овцы, хмм, красивые степняки. Стёпа, в голосе блондина угроза. Не отвлекайся. Ладно, кивнула я. Тем более мужчину в мешке с овсом не спрятать и овцу тоже. а соль и так в свободной продаже. А что можно спрятать? Что-то маленькое. Драгоценные камни? Золото? Эх, Стёпа, Стёпа, при чём тогда долговые расписки? Ну, купцы покупали драгоценные камни в долг. Да нет, бред, зачем им это нужно? Дамир Всеславович, я сдаюсь. Ладно, вздохнул блондин. Расскажу, как есть. Ты ведь все равно не отстанешь. Началось все со странных сделок. Кнесс Ольхов вовсе не финансовый инспектор. Как я и догадалась, он, по сути, коллега Кирьяна Брайанга, расследует всякие странные происшествия. Началось все с жалоб от купцов. Им предъявляли долговые расписки, абсолютно точно написанные ими. Но они не помнили, при каких обстоятельствах. Вначале на эти происшествия и внимания не обратили. Мало ли, что купцы могли по пьяни написать. Да и случаи были действительно единичные и суммы небольшие. Но потом до Миру о подобном конфузе рассказал один из его агентов, и это насторожило Альхова. Своим людям он доверял, а поили, решил он, и заставил человека вспомнить все последние встречи и передвижения. Приятель пил с женщиной не удивительно, а вот с какой именно он вспомнить не смог. И это пугало. Судя по общему самочувствию и полной потере целого дня из памяти, купца не просто опаили каким-то дурманом. В конце концов, подобные случаи не редки, а чем-то принципиально новым Дамир начал расспрашивать знакомых медиков, даже послал письмо в университет Леона и Франки, но никто не знал, что это могло быть за вещество. И тогда он отправился в степь, потому что это было единственное место, где знахари лечили травами. Ему довольно быстро улыбнулась удача. Действительно, в степи есть определённое злаковое растение, из которого делают обезболивающие отвары, в основном для рожениц и тяжелораненных. Растёт оно близ источников воды. Редким не является, специально его никто не сеет. Внешне похоже на овёс, несведущий человек легко перепутает. Домир всё-таки дружит с соязом. Как бы меня ни пугал этот факт, но эти двое в отличных отношениях. Именно поэтому Ольховы не только пустили в степь, но и всё рассказали. Он был гостем и гостем почётным. Мне очень любопытно, как в степи принимают гостей, но я сдерживаюсь и не задаю глупых вопросов. Славцев на территориях степного хана можно пересчитать по пальцам. Кроме Виктории и её родни, никого нет. Подозревать в чём-то лорда и леди Оберлинг «Глупо. Не из тех они людей, которые способны на подлость, да и в деньгах не нуждаются. Кнесградский, прозванный в степи Телке, этот может все, но опять же он овес не покупает, а напротив продает. Да и не особо он разъезжает по стране, не с руки ему купцов обманывать». «Почему вы исключаете кого-то из степняков?» – спросила я. Им ведь проще всего эту аферу провернуть. Они же на хлебной бирже. Так вот оно что. Вот какие дела у вас с харизмом. Именно. Сону, так называется этот злак, могут ввести из степи. А могут и не ввести. А может, я и вовсе не на то думаю. Ловля на живца тоже не дала никакого результата. Ни одна из соблазнявших меня дама мне расписки не предъявляла. Но ведь это не значит, что их нет, справедливо заметила я. Просто они могли ещё не всплыть. У меня не было таких дней, когда я себя не помнил, отмахнулся Дамир. Я ведь даже не напивался ни разу. Уверенный, остро взглянула на него я. А тот случай в Рыбацке Какой случай в Рыбацке? А ну-ка, вспомните, с кем вы пили после инспекции на хлебной бирже? А я пил, с недоумением спросил Дар. М-м, вроде пил, да. Но ведь не до полусмерти. Я ведь сам своими ногами пришёл. А с кем пили? Со степниками, вроде. Ты, кажется, прав, Степан. Но расписок точно не было. Оброж Вдруг вспомнила я. Какая ещё брошь? Ну, с изумрудами. Вы же ещё сказали, чтобы я не мелочился и выбрал самую дорогую. И я обычно посылаю дамам букеты. Тихо сказал Дамир. Каждых драгоценностей дарить не напасёшься. Я вам так и говорил, но вы ответили, что моё дело исполнять приказания, а не спорить с Кнесом. Дамир тяжело вздохнул и вдруг захохотал. «Меня развели, как мальчишку!» — бормотал он. «Я даже представить себе не мог! Действительно, какие расписки! Это очень изящно! И знаешь, я бы даже не заметил, что отправил какой-то женщине брошь. Подумал бы, что с пьяну растрогался, и уж точно не стал бы думать об этом. Итак, что мы имеем? подвела итог я. Некто, скорее всего, группа людей, среди которых есть одна или несколько женщин, производит какое-то вещество, одурманивающее разум человека. Женщина добавляет это в вино и каким-то образом заставляет человека совершить определённые действия, о которых одурманенный впоследствии забывает. При этом есть вероятность Что это вещество производится из соны, которую привозят в Славию степняки среди овса. Люди, затеявшие эту аферу, умны и наблюдательны. К каждой жертве они находят подход. Уверена, что обманутых гораздо больше. Не все поднимают хай из-за сравнительно небольших сумм. К там уже не все хотят неизбежных вопросов. Что я думаю? Это всё глупо и мелко. обманывать купцов, выпрашивать брошки, рисковать из-за пары сотен золотых совершенно бессмысленно. Не тот масштаб. И я так думаю, одобрительно кивнула Альхов. Вопрос в том, что эти господа задумали? Если просто банка грабить это ерунда. А вот если кого-то из своих на должность назначить это серьёзнее. «А почем вы знаете, что уже не назначили?» — резонно спросила я. «Кого? Из советников все на месте. Городоправителей больших городов я знаю лично. Судьи и полицейские начальники все проверяются». «Жен, проверьте», — посоветовала я. «Вдруг кто женился за последний год как-то скоропостижно?» «Скоропалительно». «Один бес», — махнула рукой я. «А?» Женщина с таким честолюбием мужчину вертеть сможет, как хочет. А вообще я бы на их месте замыслила что-то масштабное: ограбить государеву казну или вовсе государя свергнуть. Ну, государя-то зачем? Удивился Дамир. Кому это надо? Наследникам, Дамиру и этому, как его, младшему Владимиру. Напомнил старший наследник: "У Владимира мозгов не хватит, а дорамир в этом не замешан". Уверенный, что не замешан, усмехнулась я. "А за Владимиром может кто-то стоять? Я бы на вашем месте, Кнесов, проверила всех. Многим нынешнее положение дел не нравится". "Ты-то откуда знаешь? Так с людьми разговаривать надо?" Всегда есть недовольные. К тому же почти все в славе считают, что степь слишком много воли имеет. «Да пошли они! Степь — отдельное государство и наш союзник. Причем очень честный союзник!» «Ой, да прямо!» — фыркнула я. «И еще скажи, что степной хан не способен на обман или хитрость!» «Понимаешь, рыбка...» Мечтательно закинул голову Дамир, притягивая меня к себе. Таман-тан не просто ненормальный, а ненормальный с принципами. Он никогда не сделает ничего, что может разочаровать его шабаки. «Кого?» – изумилась я. «Шабаки. Женщину всей его жизни». «Жену, что ли?» «Да, я слышала, что он, вопреки всем традициям, ограничился одной женой». Ну, что бы так вот пафосно женщина всей его жизни? А вот и не жену, его шабаке леди Оберлинг. — Кто? — не поверила я. — Да иди ты, шутник нашелся. — Что бы леди Милослава да любовница хана? Не смешите меня. Леди Милослава никогда до такого не опустится. Эта женщина — образец добродетели. Этолон галлийской леди. На неё все равняются. Даже моя мама считает, что леди Оберлинг идеально во всём. А уж она в этом разбирается. Я даже всхлипнула от возмущения. Да ты спишь уже, заметил Дамир. Иди ложись, ночь давно. Или со мной останешься? У меня своя комната есть, пробормотала я, с трудом поднимаясь. Доброй ночи, Дамир Вяславович.